продолжала подрывную деятельность. Дубы сильно страдали от этого, и неудивительно, ведь на отдельных деревьях находили до двух тысяч гусениц. Но тут на рощу набрели грачи. Сначала их было немного, два-три десятка, а затем стая достигла двух сотен старых и молодых птиц. Колония грачей находилась за 6 километров в осиновой рощи, но они временно. Перебрались в дубовую рощу и даже ночевали здесь. С рассвета и до темна в лесу стоял птичий гвалт. Грачи ловко лазили по ветвям деревьев и энергично поедали гусениц. За девятнадцать дней грачи полностью очистили лес от гусениц. После этого массового размножения дубовой хохладки здесь не наблюдалось. Следовательно, даже выклевые семена и всходы. Они полностью реабилитируют себя общественно полезной деятельностью по уничтожению вредителей, насекомых и даже грызунов, ибо грачи к тому же неплохие мышеловы. А отсюда вывод, если грачей слишком много, в отдельных районах или в какое-то определенное время года можно позаботиться о сокращении их численности, но, конечно, ни в коем случае нельзя уничтожать их полностью. Грачи – представители семейства вороновых, рановых, к которому относятся сороки, вороны, галки, вороны, сойки, кедровки, кукши. И оценивать все это семейство приходится по такому же противоречивому, на первый взгляд, принципу с одной стороны и с другой стороны. Однако общий итог складывается все-таки в его пользу. Вот, например, крупный черный ворон – Он уничтожает в основном сусликов, полевок, мышей. Но мрачную славу принесло ему то, что он нередко питается падалью. Давно уже стали видеть тревожный признак в том, что ворон начинает кружиться над землей. Это значит «ищи труп животного». А ведь в сущности ворон выступает в этом случае как санитар, и люди должны быть благодарны ему за черную работу. А вот его родственницу Серую Ворону зовут «разбойницей». И действительно, кое-где она ведет себя далеко не благородно. Повадившись гнездом других птиц, она ворует яйца и птенцов. Вытащив чужого птенца, ворона усаживается на землю и начинает клевать его, выедая внутренности жертвы. Яйца же вороны выпивают, не заглатывая скорлупы. Достается от вороны зайчатам и утятам, и тетеревятам, и рябчикам, и даже молодым глухарям. Один из членов Всероссийского общества охраны природы рассказывал, что в Пушкине, под Ленинградом, одно время развелось столько серых ворон, что они не давали житья мелким певчим лесным птицам. Исчезли лучшие мастера пения — соловьи и зарянки. Резко сократилось количество скворцов, зябликов, дроздов, трясогузок, пеночек, мухоловок, дырехвосток. Пришлось бороться с воронами, отстреливать их, уничтожать гнезда. Ничего не поделаешь. Иногда, особенно в охотничьем промысловых хозяйствах, надо уменьшать их численность. Но призыв «не жалеть патронов» явно неуместен. Ведь ворона истребляет и вредных насекомых, хрущей, щелкунов и мелких грызунов, и добывает по берегам рек и озер моллюсков и снулую рыбу, а зимой поедает падаль, становится частой гостьей на свалках и помойках. Иными словами, польза от нее несомненна, а рассказы о глупости и несообразительности вороны явно несостоятельны. Среди других птиц она выделяется как раз наиболее развитым головным мозгом и к тому же обладает неплохой памятью. Как замечает Монтейфель, Вороны отлично запоминают лица и фигуры людей, особенно тех, кто причиняет им беспокойство. Оценивая роль тех или иных птиц, нужно учитывать все стороны их деятельности, ведь любая из них, даже самая полезная, может в чем-то приносить вред. Скворцы, как известно, осенью налетают на сады виноградники, портят ягоды, а весной выщипывают рассаду томатов, цветов. Синицы клюют пчел, кое-где выклевывают подсолнухи. От розовых скворцов страдают подчас тутовые деревья и виноградники. И все же этим птицам прощают грехи, которые меркнут перед их более крупными заслугами. В конце концов, нет